Глава 15. Двое в стене. Мэтр словно сговорились и нагрузили нас таким количеством домашних заданий, что я на несколько дней позабыла и обо всех таинственных происшествиях, и о зеленоглазом поросенке, образ которого маячил в голове неясной тенью. Готовила реферат для Дитриха о красных магах, уверенная, что получу низший балл. На большее полуцвета у вредной магини могли не рассчитывать. Зубрила сложные заклятия, заданные директором Бритом, и заучивала перечень ингредиентов зелий для вспомогательной магии мэтра Шаадея. Воспоминания обрушились все разом в одно прекрасное утро за завтраком. Шемс с непроглядной тоской в ярко-желтых глазах раз за разом протыкал вилкой котлету, но не думал употреблять ее по назначению. «Ты чего?» — спросила я, двигаясь ближе. «Вдруг оно вернется?» — протянул парень несчастно. «Кто?» Я понятия не имела, о чем толкует приятель. «Оно?» «Та нечисть в черном. Лилит, ты забыла? Сегодня же ночь духа!» Я опешила. «Новолуние? Уже? Тьфу!» Ну, я и заучилась. Ведь не только у Шема имелась причина нервничать. Я, помнится, в прошлый раз сорвалась посреди ночи из спальни на зов непонятно кого, да еще в трансе. «Молния не ударяет в одно и то же место». Заверила я приятеля, не веря своим словам ни на грамм. Эта молния еще как способна ударить, а потом бить и бить, не переставая. Шем не оценил попытку. Глянул осуждающе, как смотрят дети на взрослых, выдумывающих небылицы, вместо того, чтобы сказать все как есть. «Не буду сегодня спать», — объявил он, отодвигая тарелку вместе с проткнутой котлетой. «Не получится. Уснешь, как сурок. Думаешь, один такой умный?» Рядом с нами остановилась пухлощокая подружка старосты, Милли Дорвис, с подносом, наполненным грязной посудой. «Ты пробовала?» — заинтересовался Шем. «Как и все в этом замке», — заверила Милли. «Бесполезно. Засыпаешь, едва голова касается подушки. Никакие сонные травы не нужны. А если не ложиться?» «Уснешь сидя и даже стоя, проверено, ни одним поколением». Миля взгромоздила наполненный поднос на стол и пошарила рукой в широком кармане запачканного передника. «Лилит, это тебе. Пришло ночью из сектора темных». Передо мной лег синий конверт с аккуратно выведенным именем, моим полным именем — Лилит София Вейн. «От кого?» — насторожил Сашем. «Не узнать, пока Лилит не вскроет послание. Оно зачаровано. Распечатать под силу только адресату», — пояснила Миля без тени любопытства. Иногда складывалось впечатление, что этой девице нет дела ни до чего на свете, кроме ненаглядного Кайла. «Открывай», — велел Шем нервно. Но я медлила. Тром чувствовала письмо личное. «Давай же!» В первый миг я увидела закорючки, не имевшие ничего общего с буквами, но прошла секунда другая, и непонятные символы сложились в отдельные слова, а те в четкие фразы. «Ох ты, пропасть! Мертвый язык!» Взгляд скользнул ниже, и лист в руках заплясал от волнения. Под посланием стояли инициалы, на языке обычном, две буквы «У» и «Б». «Что там?» — Шем дернул меня за рукав. «Встретимся после уроков. В пять вечера. В сером коридоре. Он в правой стороне от библиотеки. После сиреневого и кремового. Обязательно приходи, это важно протянула я, отчаянно прогоняя прочь образ Ульриха, «Это от Элиаса. Новости из нашего герцогства, из моего дома. Тетка болела, но теперь поправилась. Мама передает привет. Очень скучает». Ложь получилась неубедительная, но меня не заботила реакция Шема. Я торопилась в спальню, чтобы уничтожить письмо, пока кто-нибудь любопытный не сунул в него нос. Понять не поймут, в особом секторе никто не изучал мертвый язык, ни уровень полуцветов. Однако неладное почуют и сдадут преподавателям с потрохами. Кто-то же не постеснялся отправить директору анонимку о белом шарике. Может, даже Агния. Глядя, как буквы исчезают в языках пламени, а невинный листок корчится на блюдце, я мысленно костерила Ульриха. Тоже мне конспиратор. Мог бы найти другой способ передать сообщение. И вообще, с чего он взял, что я приду? Разбежалась. Вот сейчас ленты повяжу и крылья приделаю для скорости. И все же на уроках, пока остальные переживали из-за плохо выученных заклятий, слабеньких рефератов или надвигающегося новолуния, мои мысли занимал Уллерих Бернарду. Ворожденная осторожность советовала послать его топиться в пруду отражения, но любопытство и участившийся пульс предлагали наведаться навстречу. Изведусь ведь вся, если не выясню, что ведьмаку понадобилось. Предлог придумать несложно. Поход в библиотеку. За прошедшие дни я не удосужилась найти непопулярные легенды, книгу, название которой прочла на полях истории Гвендерлин. Погружаясь попеременно в маятные и мечтательные мысли, я забывала, где нахожусь, а стоило слушать метров. Например, Дюваля, рассказывающего о возникновении Совета Многоцветья, или директора Бритта, объясняющего, как правильно применять заклятие конфиденциальности, не позволяющее посторонним подслушать важные разговоры. Последнее умение мне бы точно не помешало». «Есть вопросы?» — спросил пожилой мэтр в конце урока. Вверх взметнулась рука любознательного Нильса Бернарду. «Существует ли заклятие, оберегающее от кошмаров? Ну, в особую ночь». Грубое лицо директора перекосилось, напомнив скрученный ствол дерева. «О чем вы, юноша?» — спросил он жестко. «Что за особые ночи?» Ученики потупили взгляды. Брит не Дюваль. Даже намек на духа в его присутствии опасен. Бедняга Нильс сообразил это слишком поздно и теперь испуганно хватал ртом в воздух, как выброшенная на берег рыба. На его счастье директор сжалился. «Лучшее лекарство от кошмаров. Не переедать на ночь и получать позитивные впечатления», объявил он под зазвучавший снаружи вальс, приглашающий на перемену. Шем закатил глаза и процедил под нос. «Да играется этот выскочка, Нильс. хотя. Он подавил печальный вздох. Я бы тоже не отказался от подходящего заклятия или любого другого средства. Уроки перед ночью духа, как и в прошлый раз, закончились раньше, практику отменили. После обеда полуцвета расположились в гостиной. Солировал молчаливый обычно шем. Приставал ко всем и каждому с вопросами о борьбе с духом. Большинство обитателей особого сектора отмахивались, а староста Кайл мстительно посоветовал моему жениху обзавестись парой талисманов засушенной лягушкой или тараканом?» Я устроилась поближе к камину и нервно поглядывала на настенные часы, неумолимо приближающее время в послании Ульриха. «Идти или послать все к чертям?» В качестве ответа явилось странное видение. Ненаглядный ведьмак в компании Элиаса и Рошель. Троица спорила, стоя у стены с выпуклыми сырыми камнями, которые не красили в разные цвета, дабы сохранить кусочки древности. Уллерих что-то говорил, загибая палец за пальцем, младший герцог сосредоточенно кивал, сестрица Свена кривила надутые губы и мотала изящной головой, отчего белокурые локоны игриво подпрыгивали. Я подошла к ним и сердито объявила. «Мяу!» Ногти вонзились в ладони почти до крови, возвращая меня в гостиную Полуцветов. «Чёртов Урсул! Опять шпионит! Не за Эмилио, так за Орденом! Дождётся порки!» однако нечаянное подглядывание раззадорило и сыграло решающую роль. Я принялась планировать вылазку, упорно списывая желание встретиться с Ульрихом на любопытство, а не на потребность видеть грубияна. Вот явлюсь в серый коридор и залеплю пощечину, с размаху. А что такого? Я же психопатка? Неконтролируемая? В половине пятого нервы сдали. Сославшись на головную боль, я показательно отправилась в сторону спальни, но в последний момент бочком проскользнула в холл. Убедилась, что там пусто, и покинула безопасную зону. Мгновенно пробрала зноб, как предостережение или предвестник неприятностей. Коридоры накануне особой ночи пустовали. Ученики расползлись по секторам, но по дороге могли попасться метры. Объясняя, почему брожу одна. Но я упрямо тряхнула головой, расправила плечи и зашагала в сторону библиотеки. Сектор полуцветов располагался на стыке восточной и южной частей замка, а пункт назначения — в западной. Добираться до него пришлось минут десять даже короткой дорогой, проложенной на карте в голове. Однако мне везло, и на пути никто не встретился. Лишь однажды показалось, что кто-то разговаривает в одном из залов, но я прибавила шаг и миновала опасный участок без происшествий. Я напрочь позабыла, что месяц с памятного маскарада не прошел, а полуцветы наказаны и не имеют права разгуливать по замку после учебы. Зато леди Филомена этот факт помнила отлично и назидательно выставила перед носом указательный палец с тонким серебряным кольцом. Но, видно, мой искренний обалделый вид свидетельствовал о непреднамеренности преступления, и библиотекарша предпочла забыть распоряжение директора. «Что тебе понадобилось на этот раз?» — спросила она с толикой любопытства. Я представляла для нее интерес в качестве необычного экземпляра для наблюдений. «Непопулярные легенды», Леди Филомена подняла очки на лоб и уставилась на меня, как на чудо-зверушку. «Вот как?» — протянула она нараспев. «Эту книгу не спрашивали, дайте боги памяти. Четырнадцать лет!» Настал мой черед удивляться. «Вы помните, когда у вас берут все книги?» «Конечно нет!» — замахала руками библиотекарша, предварительно вернув очки на место. «Но интересующий тебя том хранится здесь в единственном экземпляре и оправдывает название. Не пользуется спросом...» «К тому же в прошлый раз мне пришлось самой забирать книгу из спальни ученицы и...» Леди Филомена остановила саму себя и добавила небрежно. «Не слушай мои глупости. Эта история не имеет отношения к делу». Дама не преуменьшала. Книга выглядела новой, будто только попала в библиотеку, а не хранилась здесь годами. На кожаной обложке ни единой потертости, странички ровные, без загнутых уголков или следов грязных ученических пальцев. Вероятно, юные маги брали Том в руки от силы раз или два. Угораздило же автора так назвать произведение. Наверное, дело в этом. А в чем же еще? «Спасибо», — поблагодарила я леди Филомену, просвечивающую меня взглядом. Следовало приступать ко второй части плана. Улерих скоро появится в сером коридоре. Сомнений не осталось. Иду, и точка. Я провела в библиотеке не больше десяти минут. Но снаружи произошли значительные перемены. Часть факелов погасла. Остальные, зачарованные магией, горели тусклее. Точно. В прошлую ночь духа в коридорах не оставили света, хотя обычно замок не отдавали мраку. Новолуние — исключение во многих смыслах. Я шла, нервно оглядываясь. Сердце тревожно стучало, громче шагов. Сиреневый коридор. Кремовый. На подходе к серому предательница Мисс Уверенность капитулировала с поднятыми лапками. «Может, послать все и вернуться в родной сектор?» Я топнула. «Ну уж нет! Я не трусиха! А Улерих...» «Ох, Улерих!» Он нагнал меня сзади, ступая бесшумно. «Ты раньше...» — выдохнул в ухо, чуть не доведя до сердечного приступа. Я опасался, что струсишь и не явишься. «С чего мне бояться?» — возмутилась я, призвав на выручку злость. Улерих стоял близко. Слишком близко. Аж голова загружилась, и колени затряслись. «Я же психопатка!» а психопатки ничего не боятся. Они бесстрашные». Он ожидал чего-то подобного. На лице промелькнуло выражение типа «Так и знал, она дуется». В яркой зелени глаз отразилась тень снисхождения. «Ладно». Ульрих откинул назад черную челку. «Согласен. В прошлый раз я перегнул палку. Не стоило грубить. Я злился. Не на тебя. На ситуацию. Из-за того, что пришлось раскрыться и призвать Ялу. Надеюсь, извинения приняты? это не извинение хотелось закричать в лицо и ударить на отмаш но я молчала буравя парня гневным взглядом так лучше чем пускать слюни как мили при виде Кайла. раз с этим разобрались продолжил ульрих как ни в чем не бывало есть дело мне нужна твоя помощь надо попасть внутрь стены и сделать кое что магическое это важно я расхохоталась истерически как та самая психопатка серьезно «Да как он смеет!» Ульрих запрокинул голову и плотно сжал губы, гася гнев. Сообразил, что новая гадость не поможет на поприще убеждения полезного полуцвета. «Давай так. Ты оказываешь услугу, а я буду тебе должен», — предложил он, постыв. «Ты и так мне должен. И за ночь духа, и за вечер маскарада, как и весь ваш орден. За маскарад я расплатился, спасая тебя от ножа ненаглядного Свена» и за прошлое новолуние тоже когда приводил в чувство в отражение и вытаскивал в реальность спеси сразу поубавилась от свена Ульрих меня спас не поспоришь еще и покалечил наглеца да так что тот взвыл побитым псом шикарное вышло зрелище а отражение ну да тут тоже выручил пусть и старался ради нас обоих решай лилит проговорил парень деловито либо помогаешь либо расходимся ни к чему тут торчать «Сегодня не вечер для прогулок. Развернуться и уйти, гордо задрав нос. Да, это потешит самолюбие. Горько от мысли, что паразит меня используют. Метлаяла, и та значит больше, чем такие, как я. Но что-то мешало. Что-то невероятно глупое и до обидного смешное. Бесконтрольное желание находиться рядом. Такое противное аж до тошноты. Но если уйду, Ульрих никогда со мной не заговорит, не посмотрит в мою сторону». Ударить бы себя, дуру! Да толку-то? Хорошо, — согласилась я, отвернувшись. Глаза жгли слезы злости. Будешь должен. Пальцы коснулись стены. Нежно, как покрывало, скрывающего душу Гвендерлин. Легко раздвинули древние камни, открывая арку, из которой потек знакомый синий свет. Замок не сопротивлялся вторжению. Я это явственно ощущала. Он не возражал, чтобы я вошла, а главное, чтобы впустила Ульриха доверял или знал что тот не причинит вред ах да ведьмак же из ордена а кольч испокон веков защищает его участников мне полегчало чуть чуть что именно ты собираешься делать спросила я закрыв за нами проход спросила для вида подозревая что не ответит но паразит вогнал в ступор творить ведьмовскую магию истинную она безобидная не переживай но я не могу применять ее в замке из за локаторов приспособлений, нацеленных на выявление запрещенных приемов. Засекут, возникнут вопросы. Ведьмаки вымерли, помнишь? Но мне очень надо кое с кем связаться. А тут... Тут...» Язык заплетался от растерянности. «Не засекут», — заверил Ульрих уверенно, усаживаясь на пол спиной ко мне. «Я еще в прошлые два раза, когда твоими стараниями разгуливал внутри стен, пробовал кое-что по мелочи. Интереса ради. Все прошло гладко». Здесь мы хорошо спрятаны, как и наша магия. Из моих ушей чуть дым не повалил черный. Позер. Пробовал он по мелочи, но я смолчала, не возмутилась. Смысл? Пустила же внутрь. Придется терпеть. Не выставишь даже, если захочется. У нас разные весовые категории. Ульрих старше меня всего на год, но учится на четвертом курсе. Да и ведьмовскими приемами владеет. «А теперь, Лилит, притворись невидимкой!» — велел зеленоглазый поросенок, копаясь в школьной сумке и извлекая странные предметы. Камешки, веточки, пучки засохшей травы, сосуды с песком и водой. «Точно! Ведьмаки, природники, черпают силу из всего вокруг!» «Перестань пялиться, Лилит! Раздражаешь! В смысле не ты, а твое внимание!» Я сердито фыркнула. «Ну что за гад ползучий? «У тебя глаза на спине?» «Нет, глаза у меня там, где им положено быть», — ответил Ульрих абсолютно спокойно. «Зато имеется особенное чутье. Займись делом. Полезным. У тебя же книга есть». Я задохнулась от возмущения и удивления. Выйдя из библиотеки, я спрятала непопулярные легенды под синюю форму, чтобы не показывать Ульриху. платье свободное, а томик довольно тонкий. Я не хотела, чтобы кто-то видел эту книгу. Интуиция шептала держать ее подальше от чужих глаз. «Говорю же, у меня особое чутье», — развеселился Ульрих и показательно щелкнул пальцами. Я нутром ощутила магию, очень необычную, тягучую, но свежую, как весенний ветер. Что-то случилось с моими ушами. Парень раскладывал принесенные предметы вокруг себя и, установив каждый на определенное место, хлопал в ладоши, но я не слышала ни единого звука. «Проклятье! Меня заставили оглохнуть!» «Что ты натворил?» Возмутилась я так громко, как смогла, и поморщилась. Нет, уши ни при чем. Мой крик оглушил их основательно. Это полуведьмак отгородился от меня. Не заклятием, о котором сегодня рассказывал директор Брит, а чем-то иным, свойственным истребленному народу. «Ну и подумаешь», — протянула я. Вытащила из-под платья книгу и устроилась на полу, спиной к стене. Я смотрела на титульную страницу, но не видела ни единой буквы. Боковым зрением следила за Ульрихом, из принципа. Полуведьмак неспешно перебирал пальцами, заплетая невидимую косу. Каждое движение пропитывало нежность, тончайшая бережность. Но он не прикладывал усилий. Повторял то, что делал сотни раз, легко и непринужденно. Я могла поклясться, что Ульрих поет, как тогда в отражении. Я следила за ним и следила, пока взгляд не зацепился за строчки в авторском обращении к читателям. Глаза скакнули на лоб, распознав мертвый язык. Ульрих и ведьмовская магия в миг утратили актуальность. Дорогой друг, начиналось послание, ты действительно друг, если смог это прочесть. Дело не в особом языке, а в магии зачаровавшей строки. Книга открывается лишь истинным друзьям Гвендерлин. Остальные видят картинки и глупые небылицы, не имеющие ничего общего с реальностью. Им не понять всю важность этой книги. Я взволнованно посмотрела на обложку и обнаружила, что там не указан автор, только название. Странно. Но прежде чем читать дальше, спроси себя, готов ли ты к открытиям. Ты прикоснешься к секретам. Опасным секретам, которые могут стоить тебе жизни и безопасности твоим близким. В стенах этого замка есть силы, не желающие, чтобы в их планы вмешивались, а тем более ломали. Будь осторожен, друг, и удачи тебе. В голове закопошилось слишком много мыслей сразу, среди которых, к моему стыду, было и желание немедленно захлопнуть книгу и вернуть ее в библиотеку. К чему новые проблемы? Но память услужливо напомнила, что я и так погрязла в них по самые уши. Призраки или кто они там вряд ли отстанут по собственной воле и лучше понимать, что творится в замке. Тем более, раз мы возможные друзья. Я перелистывала страницу за страницей в поисках новых вкраплений мертвого языка, Но внимание вновь привлек Ульрих. Он поднял руки перед собой и быстрым движением раздвинул пространство, почти как я, Стена Гвендерлин. «Ох ты, нечисть!» Я подскочила, сидя, и выронила книгу. На том месте, где секунду назад простирался синий коридор, ведущий вглубь колледжа, появилось немолодое женское лицо в обрамлении длинных белокурых волос, разделенных на прямой пробор. Конечно, оно не висело в воздухе и не проникло в замок само по себе, без тела. Лицо походило на иллюзию, чуть ребило и расплывалось. Однако Демоны вас побери. Женщина посмотрела на меня и пробрала до костей, внутренности скрутила. Ее можно было назвать привлекательной, если вы, конечно, ценитель дикой, чуть грубоватой красоты. От незваной гости исходила опасность, такая, что эстетическая сторона вопроса теряла значение. Я с трудом подавила желание вскочить и кинуться на утёк, а ещё лучше поскорее добраться до спальни и забиться под кровать. Подальше от чёрных глаз. Я почти созрела для воплощения в жизнь трусливого плана, но незнакомка перевела взгляд на Ульриха, что-то сердито выговаривая. Абсолютно беззвучно благодаря поставленной защите. Едва женщина отвернулась, воздух вновь наполнил мои лёгкие в нужном объёме, и ужас притупился. Я сделала несколько глубоких вдохов, приходя в себя. Отпускала медленно, словно я выплывала на поверхность самого дна. Вместе с облегчением возвращалась и злость. «Ну, я и трусиха!» Перепугалась насмерть от одного взгляда ведьмы. «А еще темная называется!» «И вообще, чего незваная гости направляет на меня ведьмовскую магию и возмущается? Это она вторглась в мой тайный коридор. Это мои владения. Личные!» Теперь дамочка отчитывала Ульриха, а он оправдывался. Я не видела его лица, но вычислила вину и неуверенность по опущенной голове и нервным движениям рук. «По делом наглецу!» «В болото вас!» — припечатала я и потянулась за упавшей книгой. Непопулярные легенды кувыркнулись основательно, раскрывшись на середине. Между страницами, ближе к концу, торчал кончик листочка, служивший прежнему читателю закладкой — Повинуясь любопытству, я открыла книгу там, где он остановился. Точнее, она. Леди Филомена сказала, последний томик брала девушка. На левой странице не обнаружилось ничего выдающегося. Автор рассказывал на обычном языке о жизни одного из директоров Гвендерлин. Зато на другой... Зеркала близнецы. Вымысел и истина. Ого! Я с жадностью прилипла к книжным строчкам. Увы, меня ждало разочарование. Название читалось без труда, но все остальное расплывалось. Я различала часть букв все тех же мертвых букв, что автор использовал во вступлении, но сложить их воедино не удавалось. Но почему? Я же друг. Или не настолько близкий друг? Обида вонзила острые коготки вплоть, не раня всерьез, но оставляя сеточки царапин. Я бы не отказалась прочесть о тайнах главной местной достопримечательности, презентовавшей мне Урсула, но в остальном не вызывающей доверия. Проклятие! пальцы со зла сняли закладку но тут же торопливо разгладили неповинный лист извиняясь за повреждение бедняги досталось крепко моя злость редко проходит бесследно для окружающих предметов однако уродливые извивающиеся линии шрамы не помешали прочесть четыре строки снова на мертвом языке помощник духа кто юрген мунис «Алакс риц Вытаращив от изумления глаза, я перевернула листок и ахнула. «Марго», — вывел другой почерк, не столь витиеватый, как первый, — «мне надоели отговорки и игры. Жду в шесть вечера у нашего фонтана. Я не хочу тебя сдавать, но либо раскрываешь карты, либо отправишься домой. Эмилио». В голове стало еще теснее от копошащихся мыслей. «Марго? Эмилио?» «Таких совпадений не бывает. Это точно они» печальный средний герцог который предпочел работу в гвендерлин беззаботной жизни в родовом замке и его таинственная возлюбленная погибшая в юности леди филомена сказала непопулярные легенды не спрашивали 14 лет а еще что книгу пришлось забирать из спальни ученицы сходится маргони вернула особенный том назад по уважительной причине она умерла Значит, подружка среднего герцога проводила собственное расследование, вычисляя помощника духа, и, вероятно, за это поплатилась. Эмилио был в ордене. Может, и Маргарита тоже. Но тогда почему она не делилась с ним? Не доверяла? Демоны. Она же подозревала преподавателя. Мерзкого щеголя Алекса Рица. Стоп. А Юрген Мунис кто такой? Бывший мэтр или ученик? Ты тут? Бум. Это мой затылок врезался в стену. В ушах зазвенело. «Я спрашиваю, твой разум еще здесь или уплыл покорять новые земли?» «Уплыл», — шепнула я непроизвольно. «О, не знал, что полуцветы так умеют. Да вы уникумы!» Чужой сарказм мгновенно привел в чувство. «Пошел ты!» — огрызнулась Яна Ульриха, растирая пальцами больную голову. «Во всех смыслах больную». Угораздило же задуматься и не заметить, как парень закончил дела и навис надо мной, как змей-искуситель с дерева. Не психуй. А ты не хами. С мамочкой упражняйся в остроумии. Лицо Ульриха пошло красными пятнами, и я поняла, что не ошиблась в определении родственных связей. Ведьма его мать. И отношения у них явно не сахарные. Поэтому безопаснее на эту тему не острить. «Идем», — сказал парень жестко. «Лучше... Э, по внутреннему коридору». «В стене», — сказал через силу, через гнев. С удовольствием бы облагодетельствовал еще парой ласковых, но сдержался. Тоже мне герой. «Ну, идем». Я поднялась, прижимая к себе книгу обложкой внутрь. Улирих сделал показательно великодушный жест рукой, мол, дамы вперед. Пришлось топать первое, прокладывая в голове кратчайший путь до сектора темных. Полуведьмак шел на расстоянии в три-четыре шага, но мне чудилось дыхание в шею. Это раздражало. Воображение рисовало красочные картины. Вот я разворачиваюсь, и кулак смачно проезжает по задранному отважности подбородку или попадает прямиком в зеленый глаз. Ух, я не понимала, что бесит сильнее. Сам Ульрих с его жаждой использовать мой дар или глупые чувства к нему, желание понравиться и... Демоны. Я вообще не понимала, что мне нужно. Чего хочу от Ульриха? И это нервировало еще сильнее. Аж зубы сводила. «Обязательно быть злючкой?» Я споткнулась, хотя под ногами простирался ровный синий пол. Обернулась и... Нет, кулак не встретился ни с подбородком, ни с другими частями тела полуведьмака. Но взгляд я подарила парню отменный. От такого полагается падать, если не замертво, то в глубоком обмороке. Но что Ульриху мой взгляд? У самого не хуже. Не убийственный. Однако смешинки, пляшущие в невероятной зелени, способны любого вывести из строя. Точнее, любую. Любую дурочку вроде меня. «Постарайся хотя бы завтра не ершиться на пустом месте». «Завтра?» — протянула я угрожающе. «Ага, у нас к тебе новое дело», — ответил негодник весело. «В смысле у ордена? То есть у части ордена. Насчет тебя мы не шибко сошлись во мнении». Язык отнялся напрочь, хотя эмоции зашкаливали и прожигали ядом внутренности. «Эта чертова компания когда-нибудь отстанет?» «Помнишь, как ты достала кубок из стены?» «Еще бы я не помнила». «Похоже, это означает...» — Ульрих закатил глаза. «Что ты прошла испытание и стала частью Ордена. Но мы не уверены. Такого прежде не случалось». Я покачнулась, нелепо взмахнув руками Аки, взлетающий с воды лебедь, и непременно бы плюхнулась на пол, если б Ульрих меня не подхватил. Жар пронёсся по телу удушливой волной, во рту пересохло. Превратиться бы в ручей и утечь отсюда подальше. «Мы сами в замешательстве», — заверил Ульрих, но я едва слушала. Скосила глаза, уставившись на его ладонь на моем правом предплечье. «Являешься ли ты членом Ордена или нет, легко проверить. Достаточно показать пару древних документов. Сможешь прочесть — ты одна из нас». «Нет, значит, дело в даре раздвигать стены». Но мнения разделились. Элиас, Юми и я за проверку. Тео, Брайс и Рошель против. Увы, у Тео, как у главного, два голоса. Так что они в большинстве. Однако мы подозреваем, Рошель проголосовала по родственному принципу, учла вашу со Свеном любовь, а не интересы Ордена. Вот мы втроем и решили проверить тебя на свой страх и риск. Не знаю, какой реакции он ждал. Ругани, рукоприкладство но точно не покорности. Я слишком устала морально, чтобы спорить. Или причина крылась в ладони ведьмака, тепло которой я ощущала через ткань рукава. А может, крохи удовольствия доставляла мысль, что есть полноценные, посчитавшие меня частью тайного привилегированного общества. Черт с вами. Проверяйте. Ульрих осмотрел моё лицо с видом целительницы леди Веры, сомневающейся, что пациент подлежит выписке из целебного блока. Уверена? — уточнил парень. Я глянула с вызовом и сделала шаг назад, освобождаясь от рук полуведьмака. «Мне не интересен ваш орден, но на исторические бумаги взгляну. Все равно не отстанете». Ответ не вдохновил Ульриха, но в целом устроил. Я же задумалась крепко. «Что случится, если проверка пройдет успешно?»